Роберт, 1 мая, утро. Собирались долго, перебирали вещи и оружие, которые возьмем с собой. Это понятно, не на час едем, даже не на сутки. По нашим подсчетам, на двое суток как минимум. Надо очень внимательно осмотреть окрестности и прочие мелочи. Сашка предложил мне броник и шлем, который он удачно прихватизировал, покидая базу. Я подумал и отказался. Во-первых, шлем от пули не спасет. Если не пробьет, то шею сломает. А осколков чего бояться? Не штурмовать идем. То же самое с бронежилетом. Поэтому оделся как всегда, разве что наруча одел. Из еды. Пайки, 2 литра воды на человека и зеленый чай в термосе. Кофе не годится. После него так больше пить хочется. Из оружия взял полученный в подарок МП-5 на который поставил коллиматорный прицел из наших запасов. К нему 4 магазина. Ремингтон, 50 патронов и, естественно, ГЛОК. Баллистический калькулятор, дальномер, бинокль. Сашка взял Г-36. Алинас, как наша главная ударная сила, свой любимый ПКМ, две ленты и бейсбольную биту. На мой вопрос, нахрена ему эта игрушка? Он резонно заметил, что вблизи объекта шуметь не рекомендуется. И если нарвемся на зомби, «Лучше просто вынести мозг, чем устраивать стрельбу». «Логично». «Нет, можно было бы и больше вещей набрать. Спальные мешки, переносной гальюн и газовую плитку. Чтобы уж с полным комфортом». «А если сматываться придется? Причем быстро. Как там Фарада в фильме кричал?» «Антан де Джакоб!» «Первомай, первомай. Кого хочешь, выбирай». «Устроились мы, конечно, неплохо. Грех жаловаться». Айвор выбросил нас за полкилометра от нужной нам точки и уехал. Дальше ножками-ножками, благо ранее утро, прохладно. Нежить еще не разгулялась. Складское помещение, еще советской постройки. И это вам не новомодные конструкции с железа и жести, где и спрятаться негде. Нежити поблизости не оказалось, так бродило по территории несколько штук. Для интерьера, чтобы не забывали, где находимся». Ворота выходят на противоположную от объекта сторону. Аккуратно вскрыли дверь. И тихо проверили здание. Один зомби был. Застрял в лабиринте брошенных ящиков. Интересно, как он сюда попал? Думаю, пытался спастись от нежити. Забрался на крышу по пожарной лестнице. И потом через окно пролез внутрь, где позже и умер. Скорее всего, так оно и было. Одно из окон в верхней части помещения было разбито, а на стекле следы крови. На уровне второго этажа, по всей длине стены, широкий балкон. В углу ангара небольшая комната, где нашелся рюкзак погибшего, куртки, джинсы, свитер. Несколько банок польской тушенки, лапша быстрого приготовления. Армейская фляжка с коньяком, бутылка воды, буханка зачерствевшего хлеба и две луковицы. В боковом кармане полупустая пачка патронов. Люгеровский снб Оружие тоже нашлось, правда не в рюкзаке, а на полу, где, судя по всему, человек спал. Он и умер-то, скорее всего, во сне. Древний люгер P08, парабеллум. Найденыш, а точнее домовой, судя по следам коррозии, на металле. На одной стороне пистолета были мелкие раковины ржавчины, а вот другая в идеальном состоянии. «Значит, лежал долгое время где-нибудь на чердаке, пока во время ремонта не нашли». Я повертел его в руках, усмехнулся на загоревшиеся глаза Линоса и отдал ему. «Ну что ты будешь делать? Любит он старые стволы». Устроили с удобством. И все это на расстоянии трехсот метров от объекта. Между нами пустырь с двумя небольшими зданиями. Одно из них – распределительная подстанция, построенная совсем недавно». Другой, небольшой двухэтажный домик, где, судя по вывеске, размещалась транспортная контора. А лепота, лежи и радуйся. Почему рядом нет нежити, мы поняли, когда устроились наблюдать. Вся нежить была у объекта. Там и правда валялось несколько коров. Кстати, одна из них совсем свежая. Наши оппоненты усиленно привлекают нежить, дабы никому и в голову не пришло проверить одиноко стоящее здание. В общем, пустырь с левой стороны, Небольшая лесополоса глубиной метров 100. По правую сторону начинаются обширные складские помещения какой-то заброшенной фабрики. Ангары почти вплотную подходят к объекту, но подобраться с той стороны шансов мало. А точнее их вообще нет. Нежити там немного. Но мы заметили пяток морфов, причем серьезных размеров. Без стрельбы не пройдешь, а шуметь нельзя. Наблюдение устроили так. Я промеряю расстояние. Рисую план и делаю фотографии. Благо не забыл прихватить из дома старенький Кэнон с телеобъективом. Саша наблюдает за объектом в бинокль. А Линос все это хозяйство прикрывает, устроившись неподалеку у лестницы.